Алексей Свешников. Кошка с собакой 2. Глава 1 Исторически так сложилось, что иногда я немножко выпивал. Осознавая всю пагубность и бесконечно стыдясь за свою слабость, я, как всякий закоренелый алканавт, все же не переставал искать оправданий. Например, я совершенно уверен, что человек не пьющий не сможет так понять другого человека, как это сделает рядовой хроник. Правда, это понимание нематериально, а напоминает ободряющее похлопывание по плечу, но когда до того, кому ты -то выражаешь сочувствие, не дотрагиваешься. Эдакий буддистский хлопок одной ладонью. К сожалению, чудеса под этим делом в виде разбитой рожи или внезапных приключений на жопу тоже случаются. Но мы ведь все не настоящие волшебники, а только учимся. А сколько умных мыслей приходит в голову, пока ты сидишь и смотришь, как уменьшается уровень жидкости в бутылке. Космос. Открываются такие дали, и в такие глубины заглядывает твой слегка замутненный рассудок, что Фрейд бы пошел и убился со всего размаху от троллейбус на Невском проспекте, от бессильной зависти ученого червя, потратившего жизнь на пустые университетские побосенки, оторванные от пуповины действительности. А накати на Фрейд пару стаканов, глядишь, и перестал бы видеть во всем хуй с пиздой. Человеком бы стал нормальным. В Питере все времена года хороши по-своему. Есть, конечно же, предпочтения. Для меня, например, лето безоговорочный лидер в этом негласном соревновании. Марине зима нравится. Вован выбирает осень. Он человек пушкинского замеса, любит женщин и дуэли. Да что я вам рассказываю, вы же сами с усами. Сколько людей, столько и мнений. Но есть такие сезонные национальные забавы, которые для меня хуже зубной боли. Я говорю о лыжах. Ненависть к этому спорту во мне живет с детства. Со школьной скамьи, когда нас, малолетних безропотных учеников, выгоняли на эти безумные лыжные уроки физкультуры. У меня всегда отмерзали ноги, И я проклинал того идиота, который внёс эту пытку в школьную программу. Апофеозом были массовые забеги, проводившиеся раз в год для всех школ. Происходило это на ржевке. Я ехал туда в холодном трамвае и замерзал до состояния говяжьей туши в рефрижераторе ещё до начала официальной экзекуции. Мама собирала мне мешочек с термосом и бутербродами термосе был чай, и я всегда просил, чтобы он был не сладкий. Я не говорил маме, что этим чаем я отогреваю свои ноги, просто выливая его на побелевшие пальцы и ступни. Потом, когда все заканчивалось, измученный я садился в ненавистный трамвай, чтобы ехать домой. Группа Земляне пела в то время песню про счастье будь домой. Нихуя это не счастье, а не эти с другой планеты. С тех пор зимний спорт для меня всегда ассоциировался с пыткой участвующих и слабоумием организаторов. День добрый! Так радостно здороваться по понедельникам может только неотягощенный жизненными проблемами человек. Я хмуро посмотрел на соседа-спортсмена. Надо было что-то ответить. «Привет. У меня предложение есть». Спортсмен хитро улыбнулся, если, конечно, можно было так назвать этот его спазм мышц лица. «Да?» Я традиционно внутренне напрягся от этого предложения. «Как насчет семейного выезда на лыжах? Погода сейчас оптимальная, ветра нет, солнце». Я с детства большой противник обморожений. Вы-то теперь в курсе моего ответа. К несчастью, на площадку вышла Марина. Что? Лыжи? Я за. Жена-предательница. Что может быть страшнее в этой жизни? Только дети Павлики Морозовы. Марина, ты же знаешь, что я не особо горю желанием отморозить пальчик. Спортсмен, понимающе хмыкнул. «Наденьте термобельё. В нём точно не отморозите ничего». «Это я Пушкина цитировал», — пояснил я. «Там про другой пальчик было. Обычный». А -а -а, Пушкина зимой застрелили как раз», — вспомнил спортсмен ни к селу, ни к городу. Я покорно выдержал этот внезапный всплеск орудиции. «Может, все-таки отложим до лета?» Попробовал я пойти ва-банк. Спортсмен аж подпрыгнул. «Отличная идея! Летом велопробег!» И глаза у него блеснули, как у питона Каа. Велопробег — это замечательно, но только я на рикше поеду. Можно же рикш в список участников вносить? Марина потянула меня за руку. «Поехали! Ну чего нам сидеть в четырёх стенах? Возьмём животных. Им природа жизненно необходима». Так, слова, сказанные проходячие пылесборники, обычно открывают двери прямиком в ад. Так и произошло. Послышалось торопливое шуршание, и вот уже две мохнатые морды смотрят на меня. «В отличие от соседа, у них они действительно хитрющие». Эдакие заговорщики перед декабрьским стоянием на Сенатской. Там, правда, еще заяц был, который Пушкина спас. Я безнадежно осмотрел лестничную площадку. Никакого спасительного зайца, разумеется, не было. Пропал я, как генерал Милорадович. Так что, едем? Марина продолжала трясти меня за руку, словно школьница. «Хорошо», – сдался я. «Едем. Только надо экипироваться. Нам нужны лыжи, палки, ботинки, трусы с начёсом. У нас же нет ничего». «Вот вам визитка». Спортсмен оживился, как пожарный шланг, когда в него дают 10 атмосфер. «Скажите хозяину, что от меня. Он вам скидку сделает 50%. Спасибо» я спрятал карточку в карман. Ну что, все по домам, а я на заработке инвентаря и амуниции. В силу своего неубиваемого убеждения, что все плохое рано или поздно должно заканчиваться, я был уверен, что утренний разговор с соседом так и канет в историю. Но вечером, когда я накормленный и довольный изучал расположение букв в газете, И как гениальный Нэш искал в этом какой-то свой скрытый смысл, раздался звонок в дверь. Сколько уже всякой херни в этом доме начиналось с такого вот вполне безобидного звонка. Я, чертыхаясь, пошел открывать. — Кто там? — крикнула Марина из кухни. — Откуда я знаю? Я еще не открыл. — Спортсмен! успела шепнуть собака, пока я отпирал замки. И правда, он собственной персоной высился в дверном проеме как утёс. Добрый вечер сразу намекнул я. Он радостно кивнул и начал про свои лыжи. Я сегодня договорился, позвонил знакомому товарищу, так что нас ждут вечером в пятницу. Я выдержал паузу подлета минометного снаряда. Даже присвистнул слегка. Тут подошла Марина. «Едем? Ура!» «Марина, мы еще не обсудили это в нашем тесном семейном кругу». «А что тут обсуждать?» Горячо влез сосед. «Да!» Марина встала руки в боки и подозрительно сдвинула брови. «Давай сейчас и обсудим». «Хорошо», – сдался я, мысленно открутив им обоим их инициативные головы. «Тогда завтра срочно нужно ехать за формой». «Но почему наш сосед такой большой и сильный, и послать его нахер из-за этого не особо хочется?» Я кивнул. «Завтра займусь». Когда дверь закрылась, я повел Марину на кухню, где попытался еще раз объяснить ей всю глупость планируемой затеи. — А мне кажется, это то, что всем нам нужно. Верно? Марина обратилась за поддержкой к тем, кто всегда наносит предательский удар в спину. — Я только за! — размахнулась собака. — А я тем более! — вонзила поглубже кошка. «Тогда едем!» – провернула Марина. Я глубоко вздохнул и открыл газету. Моё мнение здесь никого не интересует». «Почему? Интересует, но только чтобы с ним не соглашаться». «А я разве не это имел в виду?» «Ты хотел в последней попытке вызвать приступ жалости». Кошка невинно улыбнулась и от этого мне захотелось закатить ей шалобан-пиявка. Собака, правильно оценив ситуацию, ретировалась в комнату. Марина, как ни в чем не бывало, что-то перебирала в ящике для ложек. Смирился? Между делом спросила она, когда в руке оказался внушительный половник. «Без холодного оружия теперь не разговариваешь?» «Считай, что это часть моей униформы». «Что же будет, когда у тебя в руках будут два копья?» Я изобразил лыжные палки. «О, думаю, тогда тебе придется взвешивать каждую свою шутку». «Может, я просто буду сидеть с бокалом хорошего виски у камина, пока вы со спортивной соседской семьей будете кубарем лететь в пропасть?» Марина выразительно хлопнула по поварёшкой по ладошке. «Обои полетим». Я кивнул, признавая этот раунд за ней. Утром чуть свет, после выстрела петропавловской пушки, я вышел навстречу морозному утру. Сосед уже ждал меня, приседая рядом со своим джипом. Он, наверное, даже в туалете тужится с утяжелениями. Мы поздоровались, и я было направился к своей машине, но спортсмен остановил меня странным мелодичным рыком, в котором можно было распознать вежливое предложение ехать с ним. В конце концов, черт с этим совсем, хоть на бензин не угорю. Я мысленно плюнул и согласился. До магазина я страдал под рассказы о пользе спорта и никудышности молодых поколений, идущих на смену нам, старикам. Приятно было, что я тоже вроде как получался этим самым несгибаемым и железным стариком, на которых все сейчас держится. Хотя сам я такого титула всерьез не воспринимал. Мне по наследству достались традиционные питерские плохие зубы, Слабые лёгкие и привычка всё доедать за столом, особенно хлеб. «Будем ориентироваться на средний уровень?» Перешёл сосед непосредственно к нашему вопросу. Но я решил отчаянно тупить, чтобы хоть немного выиграть время. «Средний уровень чего?» «Катание». «Если обо мне говорить, то уровень даже начинающий. Марина, она, конечно, более продвинута, а собаку с кошкой я чего-то не спрашивал. Сосед дёрнулся, но поборол воспоминания о своих, как он считал, галлюцинациях. Тогда даже лучше. Для начинающих всегда выбор больше. Это профессионалы испытывают затруднения в моделях лыж, в цвете, в форме. «Ага», — я кивнул. Знаю я таких специалистов. Эксклюзивные понты, которые заканчиваются на стандартной больничной койке. Форма – важная вещь. Многие недооценивают, а у меня как-то на соревнованиях был случай «Лопнуло трико». «Где?» Спортсмен устремил задумчивый взгляд в небеса. Потом произнес. «Там». А, -а, а я кивнул в знак сочувствия. «И как?» «Выиграл за три секунды. Такие вещи мобилизуют. А в контексте формы?» Я напомнил, что эта история рассказывалась не для того, чтобы в очередной раз пропиарить соседа-чудо-богатыря. «А-а-а!» а про это сосед напрягся. Форма была некачественная. Так может, это и хорошо? Вон она как вас прокачала, почище допинга. Сосед задумался, и я, признаться, испугался, поскольку, судя по тому, как шевелились складки на его лице, было видно, что решаемая задача в конкретно этой голове решения не имеет. Знаете, не могу даже сказать ничего. Никогда в таком контексте не думал про это. Подумайте как-нибудь вечером при просмотре спортивной передачи. О, приехали. Сосед неожиданно умело запарковался с ходу. Я, например, так лихо не умею. Мы вышли. Я тактично остановился, ожидая, пока спортсмен проверит, не забыл ли он чего в авто. Наконец, после многочисленных похлопываний по карманам и заглядывания в салон, мы пошли к дверям. Я и не подозревал, что тут есть магазин спортивной экипировки. Обычное подвальное помещение с лестницей вниз. Неброская реклама. Почему-то коньков. Это для настоящих спортсменов магазин. Мой друг сам все возит. По последним каталогам. Все оттуда. Сосед соорудил гримасу боли изображавшую, по его мнению, зарубеж. «Понятно», – покорно согласился я. Дальше действие напоминало плохо срежиссированный фильм с некудышным актером. Некудышный актер, разумеется, я. Сосед же, наоборот, как только оказался в мире спортинвентаря, как звуковой барьер ебанутости прошел. Не узнать человека стало. Глаза горят, постоянно что-то трясет у меня перед глазами. И говорит, говорит. «Когда ж ты умолкнешь-то?» – думаю. «Реально устаешь от всей этой восхищенной дрочки на лыжах у Ижи?» Я поначалу пытался заинтересованно поддакивать, но понял, что ему это не нужно. Он молотил, как боксер, грушу. Мне даже жалко стало его противников по татаме. Если он боролся так же увлеченно, как и про лыжи заливал, шансы у них были мизерные. И вот так он, значит, мне что-то поёт, а я хожу за ним, киваю. Потом только понял, что мы уже давно не в лыжном, и трясёт он уже передо мной боксёрскими перчатками. Так, это опасный поворот. Хорошо хоть не трико борцовским. Если так дело пойдёт, то следующий этап – на ринге окажусь. Вернёмся к лыжам, может? Он замер от такого разворота. Мне показалось, что даже обиделся. Я посмотрел на него с сочувствием. Нельзя таким сдвинутым, конечно, быть. Да, что-то меня по старой памяти, видать, занесло. Ну, слава богу. Хотя так остановиться в разгар полета мысли было для него подвигом. Однозначно. Как для моряка на берегу не выпить. Но для того он и закалял свой дух на тренировках, чтобы побеждать не только малохольных соперников, но и себя. Себя-то заломать сложнее всего. Кто для человека главный враг? Правильно, он сам. Все философы только об этом и трынзят. Как они себя побеждали-побеждали, да так и не вы победили. Умеете лыжи выбирать? Это когда надо руку вытягивать? Сосед просеял. — А говорить, что не знаете ничего про лыжи? Я горделиво дернул плечами, как от удара током. Помню, в детстве баловались такой деталькой из разобранных электрических приборов. Называлось конденсатор. Сунешь в розетку два провода, а потом кому-нибудь через школьную форму их приложишь, и удовольствие обеспечено. Детство золотое. Где ты? Куда убежали твои лихие кони? Остались только сожаления выбранного пути, горечь растраченных лет и порченная печень. Нихуя, иными словами, не осталось. «Так, я тут собрал...» Это сосед, пока я витал в своих воздушных замках просранных надежд, собрал горнолыжную вязанку потенциальных дров. «Ого!» похвалил я, поскольку все равно ничего не понимал в предмете. Лыжи и лыжи. Какая разница к лешему, кто их произвел? Я опять вспомнил историю из детства. Была у нас в классе одна спортсменка. Бегала на лыжах за школу, за район, потом за город. Короче, профессионально уже стала заморачиваться. И вот как-то на очередном школьном занятии она появилась с модными пластиковыми лыжами. За успехи в стезе, точнее, лыжне, родаки раскошелились на невозможное. Лыжи произвели фурор. Все дотрагивались до них, как неандертальцы до пылающей головешки, и замирали в восхищении, как туркмены в мавзолее перед Ильичом. «Пластиковые!» восхищенно говорил дотронувшийся еще не дотронувшемуся. И так по кругу. Закончился этот день вполне предсказуемо. Известный классный хулиган с гиканьем и улюлюканьем съехал на своих простых деревяшках, которым цена шапка сухарей в базарный день, с маленькой горки и промчался аккурат по кончикам модных пластиковых лыж. «Я никогда в жизни...» Ни до, ни после. Не видел таких искренних девичьих слёз. Трагедии Шекспира, детский сад и порча бумаги. Настоящая драма. Это сломанные новые лыжи. Теперь форма. Это спортсмен вырвал меня из мира детства. Форма. Страдальчески согласился я. Так, Спортсмен помчался рысью мимо вешелок. «Это всё не то!» Я опять ушёл в воспоминания. Опять про детство. Куда же без него? Дело было на даче. Через два садовых участка от нас жил дед Коля. Это был домашний тихий алкоголик, как охарактеризовал бы я его сейчас с высоты прожитых лет и жизненного опыта. А тогда это был очень дружелюбный старикан, всегда готовый рассказать какую-нибудь поучительную историю из своей жизни. Среди прочего, дед Коля был заядлым рыбаком, но не банальным удочником, а настоящим, бывалым, в вопросе ловли, предпочитающим сеть. Утром он уходил на лесное озерцо и проверял пяток мережа небольших сеток, в которые заплывал от нехуй делать полоумный карась. Я карасей не любил, уж больно костистые засранцы, но для деда Коли этот аргумент не прокатывал. Он жарил их на постном масле, обваляв в муке, что позволяло полностью диферсифицировать свою пенсию на водку. Ход был одновременно гениален и прост, как и все простое и гениальное. Так вот, как-то мы, банда сопливых пацанов, увязались с ним на рыбалку. Дед Коля был рад и с охотой делился с нами секретами. Секреты эти заключались в следующем. Мы подходили к берегу, дед Коля проникновенно смотрел в водную гладь и произносил «Тут карася нет». И мы шли дальше в восторженном молчании, понимая, что этому человеку подвластно что-то из другого мира, что в нашем не имеет названия. Вот и спортсмен сейчас чем-то напомнил мне это удивительное чувство собственной никчемности. Причем, если в детстве никчемным по отношению к деду Коле чувствовал себя я, то сейчас все было наоборот. Может быть, внешняя форма не так важна? Это же не дефиле. Спортсмен посмотрел на меня, как на предателя. «Да вы что? Там же будут люди, а они обращают внимание на такие вещи». «Мы ведь вроде на лыжах едем кататься. Люди-то тут при чем? Спортсмен задумался. «Без зрителей спорт теряет соревновательную идею. Представь, что ты гладиатор, только не в Колизее, а в какой-нибудь комнате в Хрущевке». И ждет тебя не смерть от меча, а банальное отравление суррогатной водкой. И тогда все зря. Иногда ход его мысли меня пугал. В данной ситуации произошло именно это. Я напрягся. Получается, что во всем этом появился фактор соперничества. То есть то, что мне совсем не нужно. Я предполагал, что просто съеду один раз с небольшого возвышения, по возможности не упав и оставшись целым и невредимым. И уж тем более, если мне доведется пиздануться, хотелось бы, чтобы это произошло без свидетелей. По-домашнему, укромно и посконно, именно как в пресловутой хрущевке. Чтобы в санитарный вертолет меня грузили родные руки, а не случайно оказавшиеся поблизости зеваки, снимающие все до кучи на свои смартфоны и выкладывающие мой позор в сеть. «Раз все так серьезно, то, конечно, выбираем атрибутику согласно канонам». Кивнул я, важно сдвинув брови, как Ник Кейв. «Вот и отлично!» – просиял спортсмен и продолжил свое шаманство. Далее я покорно мерил куртки и штаны, свитера и шапки. Время остановилось. замерло как вмороженная в лёд рыбёшка, и никакой надежды на освобождение не было. Спортсмен подносил и подносил новые предметы, пока я всерьёз не заподозрил, что дело попахивает гомосятинкой. — Ну, сами посудите. Два мужика носятся со шмотками, как два... ну, вы поняли. — Так. Я выскочил из примерочной, как ошпаренный. Думаю, достаточно. Берем вот этот вот и хватит. Спортсмен засопел, но согласился. Я посмотрел в потолок, туда, где по моим соображениям находился Бог, так внезапно прекративший мои мучения. В несколько ходок мы перетащили все барахло к кассе. Когда всё это было монетизировано, я испытал лёгкий шок. «Как будете платить?» – поинтересовалась продавщица. «Люди приличные платят наличными», – буркнул я, доставая пачку денег. Дома я молча поставил сумки с вещами посредине комнаты и связку с лыжами у дверного косяка. «Налетайте!» Все с интересом подошли. Марина деловито раскрыла пакеты и стала выкладывать содержимое на стол. Каждая вещь сопровождалась бурными и продолжительными... Нет, не аплодисментами. Это вам не двадцатый съезд партии, а едкими и язвительными комментариями. Это что, свитер? А что он такой тонкий? Это летний свитер. Кошка начинала первой. А почему нет оленей? Без оленей свитер то же самое, что семейные трусы без цветочков. Собака развивала дальше, немного углубляясь в детали. «Милый, ты в нем точно не замерзнешь?» В принципе, по-человечески волновалась Марина, но после первых двух участников мне уже и это казалось скрытой издевкой. Это новые материалы, пропитанные наночастицами и сохраняющие тепло человеческого тела. А мы? Удивились кошка с собакой-хором. Что мы? Наше тепло кто будет сохранять? Так из вас же продукт растет. Вы самые обеспеченные. То есть мир моды доступен не всем. Я вытаращил глаза. «Минутку. Вам что нужно, тепло или это позёрство? Как над моим свитером без оленей смеяться, так вы первые. Но сами-то, сами. Вы же просто два лицемера. Точнее, мордомера». «Мордомеры, это круто!» — кивнула собака. «Да, наш-то может ещё удивить этот мир!» — поддакнула кошка. «Марина, ты довольна своими вещами?» Сменил я тему. «Все отлично. Я даже нахожу, что есть некоторая странность, что наш сосед владеет этим искусством». Я хмыкнул, вспомнив о своих похожих мыслях. «А это что такое?» Марина достала из пакета последний сверток и продемонстрировала на вытянутых руках борцовское трико. «Я рыкнул, как тигр перед прыжком». Чтоб меня дикие собаки разорвали.